послесловие. Закончить книгу «Я хочу предостережением». Помните, что, пользуясь шепотком, вы вступаете в контакт с миром духов. А значит, нарушаете границу нашего, видимого мира. Это всегда чревато последствиями. Плохими, хорошими никто не знает. Ведь все в мире взаимосвязано. Нашептывая заговоры вы приоткрываете дверь в потустороннее. Что может просочиться оттуда? Поэтому, прежде чем использовать шепоток, хорошенько подумайте, а нет ли другого способа помочь себе? Ведь одну и ту же проблему можно решить разными путями. Поверьте, заговоры отнюдь не самый простой способ. Но если вы твердо уверены, что другого пути у вас нет, Смело используйте шепоток, и он поможет вам обязательно. Текст читала Виктория Майская